Никому не хотелось стать виновником бабкиной смерти Поэтому все торчали тут, пожертвовав кто работой, то отдыхом Только его младший брат ничем не жертвовал Компьютер он повсюду возил с собой и выглядел уравновешенным Аркадий завидовал тому, что брат не женат Послушай, аркаш мне кажется, ей захотелось в кустике, она ищет подходящее место Наверное, сейчас не время на нее глазеть. Они оба поспешно отвернулись и стали смотреть на реку. Марина ушла довольно далеко, пополоскала ноги в воде и отправилась обратно. Заметила, конечно, что братья сидят к ней спиной и от досады прикусила губу. Вот, какая она неинтересная. мужчина демонстративно от нее отворачивается Она сердито посмотрела на Диму. Однако с ним происходило нечто странное. Он стоял на четвереньках на покрывале, глаза у него были расширены, словно он видел что-то ужасное за Марининой спиной. Марина немедленно напряглась, и тут он крикнул. «Марина, только не оборачивайся!» Естественно, она обернулась. Блондины тоже обернулись. Аркадий крякнул, а Юрий в полголоса выругался. За девицей по пляжу неслась овчарка, с которой она уже имела счастье столкнуться в момент приезда. Овчарка была молодая, сильная, кровь бурлила в ней, как вода в джакузе. К слову сказать, принадлежала она Аркадию, но он ее не воспитывал, как подобает, и собака слушалась его через два раза на третий. На бароне это не произвело никакого впечатления. Вероятно, его заинтересовал бант на попе у Марины. Сначала бант двигался медленно, но потом вздрогнул, подпрыгнул и понесся, как бешеный. Пес взбизгнул и могучими прыжками помчался следом. Он вам ничего не сделает! Нельзя! Нельзя, барышня! Пожалуйста, не бойтесь! Барышня мчалась прямо на них, и, судя по выражению ее лица, была в этот миг не способна воспринимать человеческую речь. Добежав до дерева, делиться отбросила босоножки в разные стороны, подпрыгнула, охватила ствол всеми четырьмя конечностями, и ловко, словно бамбуковый медведь, забралась по совершенно гладкому стволу на довольно приличную высоту, где и застыла в полной неподвижности. Снизу она была похожа на большого белого жука в розы, Цветочек. Казалось, что Она в полной пространстве Позвольте представиться Дмитрий, мы с сестрой сняли Тут домик неподалеку. Хотели отдохнуть